Оттого, возможно, что он был молод и явно неопытен и непрактичен, его хозяева и не думали прибавлять ему жалования. Они, по-видимому, считали, что он удовлетворится и небольшим заработком и не станет спорить из-за денег. Целых полгода работал он в редакции без малейшего намека на прибавку, хотя заслуживал ее больше, чем кто-либо другой. Юджин не принадлежал к разряду людей, умеющих отстаивать свои интересы. Однако это в конце концов стало волновать его. Раздражение его все возрастало, а вместе с тем и желание уйти из газеты, хотя работал он, как всегда, добросовестно. Это равнодушие со стороны хозяев и побудило Юджина уехать из Чикаго. Хотя, конечно, главными причинами были Анджела, Его карьера — беспокойный от природы характер и крепнущая вера в свои силы. В Анжеле воплотилась его мечта о будущем. Если бы он мог жениться на ней и где-нибудь твердо обосноваться, он был бы счастлив. Что же касается Руби, то он уже присытился ей и, в сущности, готов был с ней расстаться. Едва ли она примет разлуку близко к сердцу, для этого ее чувства недостаточно глубоки. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что несправедлив к Руби, и когда он стал реже навещать ее и не так интересовался ее жизнью в среде художников, ему нередко становилось стыдно за свою жестокость. Если Юджин долго не показывался, все поведение Руби. говорила о том, что она страдает, и догадывается о его растущем равнодушии. «Ты придешь в воскресенье вечером?» – спросила она его однажды. «Нет, никак не могу», – начал он оправдываться. «У меня работа. Знаю я, какая у тебя работа. Но делай как хочешь, мне все равно». Руби, зачем ты так говоришь? Не могу же я вечно сидеть с тобой». «Я прекрасно знаю, в чем дело, Юджин. Ты меня больше не любишь. Впрочем, это совершенно неважно. Руби, милая, полно, не надо!» — говорил он. А когда он уходил, она подолгу стояла у окна, глядя на унылую улицу, и грустно вздыхала. Этот человек значил для нее больше, чем все, кого она встречала до сих пор. Но Руби была не из тех, кто плачет. «Он меня скоро бросит», была ее постоянная мысль. «Он меня скоро бросит.